Митрополитом Сестринцевичем она состояла в ведении графа Литы до смерти его. В 1810 году этот дом был пожалован пажескому корпусу, хотя вовсе и не был приспособлен к помещению учебного заведения и носил все признаки жилища богатого вельможи 18 столетия. Великолепная двойная лестница, украшенная зеркалами и статуями, вела на второй этаж, где помещались дортуары и классы. В огромных залах в два света были спальни для воспитанников. Все дартуары и классы имели великолепные потолки. Картины этих плафонов изображали сцены из превращений с обнаженными богинями и полубогинями. В одной из таких комнат на потолке было изображение освобождения Персея Андромеды. Без всяких покроев прелестная Андромеда стояла прикованная на скале, а перед ней Персей, Персеи поражающий дракона. По рассказам современников, после дворца Воронцова по роскоши был один дом в Петербурге – это Шувалово, который в то время полагал основание Императорской Академии Художеств. Около Чернышева переулка в старину стоял загородный дом отца знаменитых деятелей царствования Екатерины II – Ивана Петра и Захара Чернышевых. Про этого денщика, Петра I, графа Чернышева, говорит дюк Делириа, испанский посол – что он был умен, храбр и исправен в службе, но отличался чрезвычайной скупостью, лживостью и ненавистью к иностранцам. Здесь же вблизи был дом князя Куракина, сына известного дипломата времен Петра Великого. Куракин был тип Версальского придворного, усвоившего вполне внешний лоск. Прожив всю свою молодость в Париже, он вынес безукоризненное знание французского языка. элегантные манеры и модное в то время легкомысленное отношение к религиозным и нравственным вопросам. При императрице Ани Иоанновне Куракин был непременный член всех интимных вечеров и празднеств, на которых имел привилегию напиваться до пьяна и потешать государыню каламбурами и остротами. Куракин был также усердным слугой Остермана и Берона. За домом Куракина стоял загородный двор царицы Просковья Федоровны, вдовы царя Ивана Алексеевича, брата Петра Алексеевича и матери императрицы Анны Иоанновны. Жила ли здесь царица, неизвестно. По приезде в Петербург ей был отведен с дочерью дом на петербургской стороне, недалеко от крепости, вверх по Неве, близ Петровского домика. Жизнь этой царицы в Петербурге была непривлекательна. В Москве она жила в Измайлове гораздо лучше, полной помещице. Там у нее все было, что нужно для самого обширного хозяйства. Про двор своей невестки император Петр говаривал. Госпиталь уродов, ханжей и пустосвятов. По словам Татищева, в низеньких покоях ее обширного дома – толпе челядинцев, не только были терпимы ханжи, пустосвяты и всякие уроды физические и нравственные, но некоторых из них почитали чуть-чуть не за святых. Были здесь и гадальщики, и пророки. В последнем звании состоял один отставной полупомешанный подьячий Тимофей Архипыч. Некогда он занимался иконописанием, но потом бросил, стал юродствовать в миру. «Меня, — рассказывает Татищев, — Тимофей Архипович не любил за то, что я не был суеверен и руки его не целовал. Однажды перед отъездом в Сибирь я приехал проститься с тарицей. Она, жалуя меня, спросила этого шалуна, скоро ли я возвращусь. Он ответил на это. «Руды много накопаешь, да и самого закопают. Пророчество, однако, не исполнилось». Царица верила каждому слову Тимофею Архипоча и считала себя счастливой, что такой человек удостоился жить в ее доме. Он прожил у нее 28 лет. Говорят, что он предрек царевне Ане Иоановне ее дальнейшую судьбу. Впоследствии загородное место царицы императрица императрицы Елизаветы подарил своему первому лейб-медику Листоку, для которого здесь построил загородный дворец архитектор Острельный. Три года тому назад дом Листока еще был цел. Он стоял на углу Лештукова переулка в глубине крайнего двора от фонтанки напротив дома известного фабриканта Жукова. В настоящее время он переделан. Граф Герман Листок по происхождению француз имел на Елизавету сильное влияние в начале ее царствования. Листок приехал в Россию в 1713 году – определён доктором Екатерины и в 1718 году сослан Петром в Казань, как уверяет Штелин в своих анекдотах.